Перейдем к еще известной в космосе цивилизации. Это цивилизация из созвездия гончих псов. Они появились приблизительно в те же времена, что и касторцы на планете Дуг у звезды хара Еще ее называют сердце Карла. Планета эта чуть меньше нашей Земли. Масса ее не намного больше, чем земная. Следовательно, там действует несколько иная, больше, чем мы привыкли, сила гравитации. Следует предположить, что и плотность материального мира выше. Развитие человечества шло здесь быстрыми шагами, но одна сторона этого быстрого развития была не очень удачна. Быстрый рост населения поставил очень остро демографические проблемы в первый ряд. Выход был найден человечеством на определенном этапе почти стандартной. Расселение на соседние планеты. Этот процесс затянулся на 2500 лет, по нашему счету. Прошло много поколений в этих заботах. Три ближайшие планеты не были очень удобны. На них условия сильно отличались от родных. Их все же освоили и назвали дуб, дух и дул. Но оставалась проблема производства продуктов питания, которая полноценно функционировала, только на родном дуке. Эти проблемы уже было не решить внутренними ресурсами. примечательно что цивилизация не придумала военного варианта перераспределения жизненно необходимых средств. На этот раз встал вопрос о движении в космос. И пошли переселяться. В ближнем космосе не нашлось пустых пригодных планет. Жители цивилизации, давайте назовем ее ну просто Д, стали подселяться под разными предлогами на планеты других народов. Они проникали небольшими группами сначала в более развитые миры. Есть мнение, что кто-то из этих высокоразвитых в то время уже человечеств и подсказал им этот путь. Потом настал этап их внедрения на планеты с более низким, чем у них, уровнем развития. Кое-где они получили решительный отпор и приобрели опыт применения силы. Где-то они с помощью уже своей более высокой техники и разума стали хозяевами положения. Экспансия эта продолжается и по сей день. О них во Вселенной пошла нехорошая слава. Их назвали космическими викингами. Совет цивилизации объявил незаконными их силовые вторжения и преследует отдельные группы этих пиратов. Но проблема для космоса это не такая уж и простая. Надо отметить, что Явление это не очень беспокоит сейчас развитые миры, но вот для многих молодых цивилизаций это представляет некоторую опасность. С этим тоже связано то, что в таких мирах, как наш, постоянно присутствуют космические патрули развитых цивилизованных космических народов. Они стараются сберечь наш покой от внешних вмешательств. Тем более, что наши собственные проблемы тоже требуют их постоянного контроля. Не буду объяснять. Читатель сам прекрасно знает эти наши болезненные проблемы. Но не все представители цивилизации Д разбудничают во Вселенной. Нет. Основные их представители вполне благопристойные люди. И в цивилизациях, принявших их, ведут себя прилично. Но, как говорят, в семье не без урода. Как и большинство обитателей того района космоса, Эти люди имеют темный оттенок кожи, но, как уже говорилось ранее, в зависимости от мира или, точнее, светила, около которого они живут, они получают основной пигментный цвет. Наиболее распространена там гамма от желтого до коричневого цветов. Все эти сведения о народах и цивилизациях, безусловно, далеко не полны, но они дают представление об окружающем нас мире и немного о его развитии. Более молодые народы, о которых сказано несколько вскользь, идут тем же протаренным путем эволюции, но в социальном плане высшие силы уже не допускают некоторых повторений порочных путей. Эксперимент интересен для них во всех возможных аспектах своего развития, но имеется достаточная степень гуманизма у наших духовных и высших руководителей – чтобы не проходить мучительного пути ошибок и грехопадений их сыновьям человеческим».